Глава 6 Белла. Спустя два месяца. В Москве была золотая осень. Все любят это время. Шуршание желтой листвы под ногами, сотни фотографий в соцсетях в уютных свитерах вечно актуальных оттенков от охры до кэмл, посиделки в кафе за кофе или травяным чаем с друзьями в рассказах о прошедшем отпуске. Меня же осень расстраивала. Осенью я приехала когда-то покорять Москву, перечеркнув свою прошлую жизнь. Помню это чувство промозглого страха, пробирающего до костей на железнодорожном вокзале на рассвете. Все вокруг заспанные, пресные, унылые, враждебно отстраненные. За душой у меня не гроша. Маленькая спортивная сумка на плече. Дешевая тоненькая ветровка. Снова дежавю. Снова этот бьющий под дых – Предрассветный ветер теперь уже на выходе из аэропорта. И пусть рядом надежный мужчина, в карманах платиновые кредитные карты, а в чемоданах брендовые вещи, на душе все так же тревожно и боязно, и прошлую жизнь снова пришлось оставить где-то там, позади, в августовских солнечных зайчиках на деревянном полу в Ницце. Мы садимся в присланную за нами машину от компании, едем в наш новый «дом». Да, именно так я себя настраивала. Если нам минимум год придется жить в этом городе, нужно попытаться создать свою крепость, хотя бы в пределах той же площади, которую нам тоже любезно предоставила компания. Мы будем жить в Москва-Сити. Другие бы на моем месте были счастливы. Я же никогда не любила это скопление нелепых небоскребов, так сильно поменявших облик города. Многие говорили, что у каждого мегаполиса должна быть собственная... Агломерация пронзающих облака высоток. Я этого никогда не понимал и понять не смогу. Эти небоскребы на поверку. Дикий ветер. Неполезная для здоровья высота. Холод бездушных помещений. Здесь нет истории. Нет уюта, нет ощущения спокойствия. Рука Роберта нежно трогает мою щеку. Стоит нам только сесть в автомобиль. Он, конечно же, чувствует мою внутреннюю дрожь. «Эй!» «Всё будет хорошо, Иза», — говорит он нежно, пытаясь воодушевляюще улыбаться. «А мне впервые в жизни режет слух, это его Иза». Наша квартира оказалась на двадцать пятом этаже. Ужасно. Когда мы ехали в лифте, уши закладывало и голова кружилась. Оказалось, что это еще не так высоко. Бедные люди жили еще выше. Самое смешное, чем выше, тем квартиры дороже. «Все это очень плохо, Роберт», – ворчала я, осматривая холодную на из-за общей тональности, кипя белых стен квартиру и заламывая руки. «Слишком высоко. Ты вообще знаешь, что экологи не советуют жить выше пятого и шестого этажей? Все выбросы от вредных предприятий идут наверх, особенно в этой части Москвы». «Где столько заводов?» не работающих Улыбался мне мой мужчина в ответ. «Все старые заводы сейчас превращены в модные лофты. Не придумывай, Иза. Зато посмотри, какой вид из окна красивый!» «Я завешу эти окна шторами, Роб. Так и знай. У меня голова кружится. Смотреть вниз с такой высоты!» Ответила я все так же воинственно. В этот момент на его лице промелькнула странная тень, То ли испугать, то ли осознание. Я потом только поняла. Он, наверное, тогда подумал о том случае на мосту. Или о моей сестре подумал. Я рассказала ему, как она ушла. Правда, окна здесь не открыть, система безопасности такая. Так что зря он волновался. Подошел ко мне и притянул к себе за талию. Поцеловал нежно. — Если совсем не нравится. Завтра же поедем сами выбирать квартиру на твой вкус, Изо. «Только скажи, я молчал и тяжело дыша». Жить здесь, конечно, было выгодно. И на работу Роберту ехать близко, и полный социальный пакет от фирмы. Сейчас снимать хорошую квартиру в центре – ненужные затраты. Мы здесь, чтобы максимально оперативно выправить финансовое положение, а не шиковать. Раз у компании такой «квартирный фонд», надо радоваться тому, что есть. «Все нормально. Поворчу, поворчу и успокоюсь». «Но шторы куплю, уж извини». Улыбнулся облегчённо. «Рад, что ты мыслишь конструктивно, девочка моя. Как скажешь, так и будет. Я полностью вверяю тебе власть над этим домом». Потёрся носом о мой нос. «Спасибо, Иза. Спасибо за всё. Я очень благодарен тебе, что ты согласилась ехать со мной. И это после завершения такого успешного проекта». Я, конечно же, сразу растаял. «Не могла злиться на него, просто не получалось». «Все нормально, Роб. Место жены рядом с мужем», — сказала, поцеловав в ответ. «Все будет хорошо. Да и к тому же, кто знает, как сложится с Москвой. У меня на следующей неделе встреча с этой Альбиной Рисовой. Помнишь, я тебе про нее рассказывала? Она была на нашем открытии в Милане, заинтересовалась проектом. Марко погуглил их компанию». «Серьезные ребята, если все срастется, займемся новым проектом здесь, да еще и всей нашей старой командой. Ребята готовы приезжать раз в месяц, при условии, что я буду вести дела здесь, как постоянно живущая. Короче, та же схема, что была у нас в Милане, только там постоянно на объекте находился Марко. Рад, если все срастется, и ты будешь в пределе, малышка. Рада, что у тебя все так, как ты хочешь, дорогой». В тот вечер на коробках и чемоданах мне даже показалось, что все мои страхи искусственны, надуманы, приумножены в собственной голове. Следующую неделю я провела за хлопотами обустройства и даже не думала о пасмурной серости за окном, сносящем ветре, стоило только выйти из лобби дома на улицу, постоянно плачущим капризным дождем в небе над головой и пробках, нон-стопом на беговой и третьем транспортном кольце. «Ты моя Золушка!» – восхитился в очередной раз муж, зайдя в нашу новую квартиру и с восторгом оглядываясь по сторонам. Сегодня я, наконец, повесила шторы и украсила дом текстилем. Это всегда придает тепла и уюта даже самому неприветливому помещению. Добавила в этот интерьер немного теплых красок, мягкость ковров и штор, поменяла мебель, создала несколько световых точек в виде торшеров и напольных ламп. Теперь и мне хотелось здесь находиться. Завтра последний аккорд. Съезжу в галерею знакомого из парижской школы дизайна. Он был родом из Москвы. По возвращении открыл галерею современного искусства. Рисует сам и продвигает молодых и интересных художников. Наверняка найду там что-то подходящее для гостиной. Опустила глаза на руки только что вошедшего домой Роберта. У него с собой опять пицца. Стало стыдно. Уже почти неделю мы питаемся покупной едой. «Прости, я опять ничего не приготовила. Времени вообще не было». «Прекрати, Иза!» — категорично возразил он. «Какая ещё готовка? Ты и так делаешь слишком много. Пойдём, поедим и что-нибудь посмотрим на Нетфликсе. Или, если хочешь, пойдём, пройдёмся». Гулять я не хотела. Этот район Москвы явно не располагал к пешим прогулкам. Как минимум, меня. Я все еще сильно скучала по нашим вечерним мационам на променад Дес-Англе. Примечание, набережная Ниццы. Конец примечания. И даже по сене. Хоть казалось, что подустала от Парижа. «Кстати, забыл сказать. В субботу мы приглашены на юбилей руководителя холдинга, безопасность которого я налаживаю. Как раз у тебя будет возможность со всеми познакомиться». «Ну нет, Роб, пожалуйста». Стала я отнекиваться искренне. «Какие из меня сейчас светские рауты? Я вся в обустройстве, без маникюра. У парикмахера не было месяца два. Давай ты без меня». Муж нежно накрыл своей рукой мою, нагнулся и поцеловал ее. «Даже не обсуждается, любимая. Ты пойдешь со мной. Ты не посудомойка и не уборщица. Хватит сидеть в четырех стенах». «Надо социализироваться, выбираться из ракушки, вспомни, что говорил психолог. И никаких маникюров не нужно. Ты блистательнее всех. Всегда. Красавица моя».